Луиза Мэй Олкот Орёл в голубином гнезде. Ах, что это такое? воскликнула голубка, когда что-то упало с неба в её гнездо, и чуть не сшибло с ветки маленьких биля и ку, которые сидели, раздумывая, решатся ли они когда-нибудь полететь. Это очень безобразная птица, мама, сказал биль, один из голубят, глядя во все глаза на страшного незнакомца. У него нет перьев, и он кажется таким печальным и испуганным, приласкал его мама, проворковала маленькая ку необыкновенно добрая голубка. Бедный птенец! Он, кажется, ушибся и испугался. Но он такой большой и такой дикий. О, он совсем не похож на других птенцов. Мне даже немного страшно подойти к нему, сказала Голубка, испуганно заглядывая в гнездо. Это был действительно странный птенец. Несмотря на свой юный возраст, он занимал целое гнездо. И хотя тушиба почти не мог дышать, смяло смотрел на всех своими золотистыми блестящими глазами, нетерпеливо хлопал ушибленными крыльями и открывал изогнутый клюв, точно собираясь кого-то укусить. В тенец голоден. сказал Билл. У него самого был хороший аппетит, и он любил плотно поесть. "Отдай ему ту хорошенькую ягоду, которую ты принесла для меня", сказала Ку, всегда готовая всякому помочь. Голубка поднесла птенцу спелую ягоду клубники, но он не захотел съесть её. и крикнул так громко и свирепо, что нежные голуби задрожали на своих розовых лапках. «Я полечу к совушке, попрошу ее посмотреть на нашего гостя и объяснить, что это за птица и как нужно ухаживать за ней». Голубка заботливо усадила своих детей в соседнее пустое гнездо и улетела. Билль и Ку сидели неподвижно и с любопытством смотрели на незнакомую птицу, которая кричала, хлопала крыльями и сверкала своими золотистыми глазами. О, да это орлёнок, сказала сова. Вам лучше всего вытолкнуть его из гнезда. потому что как только он вырастет, он съест всех вас или улетит, не подумав поблагодарить вас за ваши заботы. Я не могу выгнать из моего дома бедного птенца. А может быть, оставив орлёнка и ласково обращаясь с ним, я заставлю его полюбить нас и почувствовать себя счастливым, У нас. Конечно, когда он будет в состоянии сам заботиться о себе, я отпущу его, сказала голубка. Если кто-нибудь может сделать это, то именно вы, проговорила сова. Только вы знаете, как трудно укротить хищную птицу. Орлы же очень хищные. Этот царский орёл самые красивые породы из всех он вероятно жил в каком-нибудь гнезде в горах не могу представить себе как он попал к вам но это случилось орлёнку у вас он голоден ещё не одет перьями и вы можете поступать как хотите только помните кормите его червяками и гусеницами И если возможно, укротите его. Сова быстро улетела. Она ненавидела свет. Кроме того, ей не хотелось больше разговаривать. Она считала, что голубка поступит глупо, если оставит у себя орлёнка.